Первый лист Лист зеленеет молодой. Смотри, как листьям молодым стоят обвейны березы, Воздушней зеленью сквозной, полупрозрачную, как дым. Давно им грезилось весной, весной и летом золотым, И вот живые эти грезы под первым небом голубым Пробились вдруг на свет дневной. О, первых листьев красота, Омытых в солнечных лучах С наврожденной их тенью. И слышно нам по их движению, Что в этих тысячах и тьмах Не встретишь мертвого листа.